под заборами, стенами зданий, в старых садах и парках. Больших зарослей не образует. Культивируется в совхозах объединение «Союз Лекарств Пром». Основные промышленные заготовки ведутся в девяти областях Украины, в том числе и Полтавской. Лекарственным сырьем является надземная часть растения – трава. Ботаническая характеристика Пустырник сердечный, многолетнее травянистое растение с деревянистым корневищем. Стебель четырехгранный, прямостоячий, высотой 50-200 см, ветвящийся, опушенный. Стеблевые листья супротивные, черешковые, в очертании яйцевидные, пальчатолопастные или пальчатораздельные, опушенные. Цветки собраны ложными мутовками в пазухах верхних листьев, образуя на конусах стеблей прерванные соцветия. Прицветники шеловидные, оттопыренно волосистые. Венчики цветков двугубые, бело-розовые. Цветет пустырник в июне и июле. Продолжительность цветения 15-25 дней. После скашивания наблюдается вторичное цветение. Размножается в основном семенами, которые созревают в августе-сентябре. Химический состав. Трава пустырника содержит алкалоид, стахидрин, сапонины, флавоноидные и стероидные гликозиты, дубильные, горькие, красящие и сахаристые вещества – Минеральные соли, эфирное масло, каротин, витамин С. В современной медицине пустырник сердечный находит широкое применение как седативное, спазмолитическое, понижающее артериальное давление, успокаивающее средства при сердечно-сосудистых неврозах, начальных стадиях гипертонической болезни, кардиосклерозе. Препараты пустырника, настой, настойка, экстракт широко применяются как средство, регулирующее функциональное состояние центральной нервной системы при повышенной нервной возбудимости. Психостении и невростении, сопровождающихся бессонницей, чувством напряженности и повышенной реактивностью, назначается при вегетососудистой дистонии и неврозах. Положительные результаты при назначении пустырника получены у больных с функциональным расстройством вегетативной нервной системы в предклимактерическом и климактерическом периодах. Настой, экстракты, настойки пустырника терапевтический эффект дает довольно медленно, поэтому дозу препарата подбирают индивидуально с учетом клинической картины. При появлении симптомов угнетения центральной нервной системы дозу уменьшают или временно на 5-7 дней лекарства отменяют, затем препарат назначают в меньших дозах. Кроме того, настой пустырника действует как противовоспалительное средство, регулирует менструальный цикл, функции пищеварительного тракта, оказывает общетонизирующее действие. Для приготовления настоя пустырника берут 15 граммов 4 столовые ложки сырья, помещают в эмалированную или фарфоровую посуду, заливают 200 миллилитров (один стакан воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на водяной бане при частом помешивании 15 минут, охлаждают не менее 45 минут при комнатной температуре, процеживают, Оставшееся сырье отжимают. Объем полученной жидкости доводят кипяченой водой до 200 мл. Принимают по одной столовой ложке 3-4 раза в день до еды. Настой, отвар, хранят в прохладном месте не более 2 суток. Часто пустырник применяют в смеси с другими растениями в виде гипотензионного сбора травы пустырника – 200 граммов, корня валерьяны – 100 граммов, плодов боярышника – 500 граммов, травы душицы – 100 граммов, травы мяты – 50 граммов, цветков календулы – 50 граммов, травы астрогала 100 граммов, плодов шиповника – 500 граммов. Две столовые ложки смеси заливают 500 мл воды,